Печати рушатся из-за вырождения данов. Их сила не в состоянии выдержать напора могущественного пленника. Резюмировал догадливый Лукас. Или потому, что не осталось ни одного прямого потомка в роду. Списки смертей и рождений, и родословные, находящиеся в нашем распоряжении, рисуют удручающую картину. Открывая новые страницы тетради, где, как сообразила Элька, были прочерчены родословные линии, закивал телом. В глазах его стоял свет искренней боли за будущее мира и неприкрытый страх. Маги умирают своей или насильственной смертью. Мы не знаем, ведомо ли тайна печати недругу или черной братьи, но даже если нет, это лишь ненадолго сможет отсрочить неизбежный конец. Первая с печати начала крошиться 256 лет назад, когда трагически погиб Бездетный дан Ашаран, чихнув во время составления огненного заклятия. Люсин углубился в дебри из родословных древ, поневоле увлекая за собой слушателей. Пока держатся нерушимыми лишь две печати. Одна сотворена словом матери высокого табурета, а вторая – прабабкой Ментаны. Закончил открытием последней тайны, подчерпнутой в пыльных архивах твердынизад телам, вцепившись в свою кружку, словно в последний якорь мира. Но время играет на руку лишь темному недругу. Та, что восседает в твердыне зад, уже очень стара и не имеет прямых потомков. Даже если предполагаемые наследники Даны Ментаны будут обладать небывалой силой, одна целая печать не удержит зло в узелище. А если трещины покроют всей печати то заклятие, удерживающего темного ластелина в недрах Ародрима, рухнет. Печати разобьются окончательно, и двери в узилище распахнутся. Это будет концом Алтарана. Страшным концом. Выходит, лишь два замка, пока они заржавели. Неужели, кроме вас, это никому сна не портит? В очередной раз удивилась Элька обычной людской слепоте. Мы были в твердой незад. Хором вздохнули гулинские маги. Нас выслушали, забрали доклад и велели возвращаться к заботам о кукурузе, а прочие дела оставить тем, кто в них истинно сведущ. «Если не можешь решить проблему, сделай вид, что ее нет», — выгнал бровь Лукас. «Это было еще одной из причин, заставившей нас с Налом покинуть Эльмакар. вставила Ментана, сцепив руки. Она знала многое из того, о чем рассказали друзья, но теперь, когда пара ученых свела все данные в цельную и ужасающую картину, была потрясена, почти убита. Она и защитник пытались действовать, чтобы делать хоть что-то, но сейчас стало ясно – все ее труды не просто ничтожны, они вовсе бесполезны. От рухнувших печатей жалкими крохами магии и мечом Нала не заслониться. Но раз вы получили письмо из Твердыни, высокий табурет все-таки приняла наши опасения всерьез и все это время искала выход. Признаться, ее ход лучше, чем все, что могли бы предложить данные Алтарана. Не без облегчения рассудил телом. Старые печати уже не укрепить, а новые не установить. Секрет их создания, хранившийся в страшной тайне, утерян безвозвратно. Все, что высокий табурет могла делать, это поддерживать видимость прежней славы твердыни, сражаться с мелкими порождениями мрака и одновременно просить помощи в высших сферах. Хвала Свету Лучезарному, что помощь пришла. — Я так чувствую, мы вовремя заглянули на Алтаран? — задумчиво заметила Элька, отправив в рот последнюю ложку кукурузы. — Мы все делаем вовремя. Веска уронил гал. Разомкнув свои уста, впервые за весь разговор до этой минуты все участие воина в беседе сводилось к утвердительным кивкам или нахмуриванию бровей. «Без сомнения, мадмуазель», — согласился маг, осторожно скользя кончиком пальца по ободку кружки, словно рисовал маршрут дальнейшего следования. «Определенно, одной из целей нашего путешествия по алтарану должно стать место» считающаяся у алтаранцев узелищем Владыки Сумерек. Следующий пункт экскурсионной программы – озеро Авируса гора Ародрим. Довольно объявила Элька, ни в малейшей степени не запуганная, но сильно заинтригованная. Сколько друзья не пугали хаотическую колдунью всякими ужасами в волшебных мирах. На поверку всегда оказывалось не страшно, а очень интересно. Поймав вопросительно недоуменный взгляд Ментаны, Мак немного поправился. «Разумеется, для начала нам нужно будет посетить Эльмакар макар твердый «Да одно название чего стоит. Если вы туда не зайдете, никогда не прощу». Весело пригрозил Рент, похрустывая чипсами у зеркала наблюдения. Постоянные трапезы коллег поневоле возбуждали аппетит впечатлительного и падкого на провокации вора. Игнорируя слышную только узкому кругу посвященных остроту, «Лукас, как ни в чем не бывало, продолжил...» «И заручиться разрешением высокого табурета на приближение к столь бдительно охраняемой местности. Кроме того, у нашей команды остались вопросы касательно содержания и, скажем так, оформления письма из алтарана с просьбой о помощи, на которые, полагаю, сможет дать ответ лишь сама Дана высокий табурет. «Ночевать-то в Гулине будете?» Пряча злополучную тетрадь с доказательствами в потайном нагрудном кармане Камзола, с надеждой спросил Люсин, намереваясь всласть пораспрашивать гостей на тему «Есть ли жизнь вне Альтарана?» и «Какая?» «Мы желали бы уже сегодня добраться до твердыни зад седан», – разочаровал любознательных архивистов Лукас, которому успели несколько поднадоесть жанровая оригинальность сельских кабаков и осенние пейзажи. «Нам пора», — подтвердил Гал. «Да уж, поторопитесь. Если вы в каждом мире столько по харчевням гулять будете, связист в бумагах нас и похоронит. На Королевский мавзолей для всей компании хватит с отдельными гробницами». Оптимистично согласился Рэнд. Элька прыснула. «Представить себе что-то вроде египетской пирамиды, сложенной из спрессованных прошений всевозможных разновидностей, а заодно и друзей, наряженных фараонами в набедренных повязках, тростниковых сандалиях на босу ногу, по реках и с посохами в руках. А уж если повязать, скажем, Галу или Лукасу золотую бороду... «Дождь пережидать станем или так поедем?» Вмешался в разговор Нал, покосившись на дальний стол, где приветливо стучали по столу кости и гремел стаканчик. Потомок знаменитых королей, одержимый погибельным для кошелька грехом азарта, был совсем не против задержаться в гуле подольше и скоротать остаток дня, вечер, а, возможно, и ночь, что выносливому воину какая-то ночка без сна за любимым развлечением. Только б случай подходящий подвернулся. «Дождь?» – удивленно переспросила Элька, выворачивая голову к окну. Ветлица к земле стелилась, да ветерок шептал «Точно дождь собирается», — уверенно подтвердил Нал. В подтверждение слов синоптика-натуралиста раздалось пока еще отдаленное громыхание. «Лукас, ты поколдуешь? Не мокнуть же в дороге!» — сходу попросила Элька, расстраивая рыцаря Ментаны. «О, мадемуазель, погодные чары в незнакомом мире — занятие далеко не безопасное, и в первую очередь для природного баланса мира» особенно мира закрытого, для сторонних воздействий. Прижав руку к Камзолу где-то на уровне сердца, заявил Лукас. «Я не могу применять сильных заклинаний, не зная, в каком равновесии пребывают потоки Алтарона, Но, разумеется...» Маг на мгновение потупился, сделанный скромностью. «Я сделаю все, что в моих силах. Однако нам придется обождать с полчаса, дабы убедиться, что заклятие действует в нужном направлении». «Иди», – посоветовал Гал, пресекая нарочито уничижительный спич опытного мага, словно напрашивающегося на комплименты своему искусству и блестящим умением манипулировать материями куда более хрупкими, нежели атмосферные массы. И Лукас пошел на крыльцо. За ним, испросив высочайшего соизволения, потянулись поглядеть на работу заезжего маэстра Минтана и местные маги-архивариусы, приветшим их в совершенный восток лумалом. Трок как раз закончил вдохновенную лекцию для Терри. Через некоторое время до Эльки донеслись очередные коротенькие стишки мага, чья неказистость ничуть не сказывалась на эффективности чар. «Жевос ун нагис конжер, нон пура вентеш ун лир, соты ен ден коментен». На сей раз забавный перевод, в роли синхронного переводчика, как обычно, выступили хаотическая магия и подсознание девушки, не замедлил последовать. «Я вас тучи заклинаю, не в угоду урожаю, стороною обойдите и в пути не навредите». Пока месье Дагар колдовал, практичный нал, сообразив, что у него есть полчасика на любимую забаву, Поспешил за столик игроков, на ходу развязывая кошель. Защитник собирался сделать пару ставок по маленькой. Элька, оставшаяся в трактире, чтобы не толкаться в толпе местных почитателей Лукасова таланта, даже изумилась тому, как изменилось строгое выражение лицонала. Засверкали глаза, даже классический профиль, казалось, вытянулся, а губы нервически задергались. «Никогда не буду пробовать наркотики», почему-то решила Элька, приравнивая азарт игры к другим вредным привычкам. Но замешкалась девушка рядом с Галом еще и потому, что хотела шепнуть коллеге пару слов тет-а-тет. -тет. Придвинувшись к воину поближе, Элька загадочно улыбнулась и прошептала. «Гал, этот парень из Гулина, Теря, с тебя глаз не сводит. Кажется, вот-вот домогаться будет». «Если будет», «Покалечен». Деловито отозвался воин, прихлебывая маленькими глотками пива. В употреблении спиртного, даже такого слабого, Эсгал был более чем умерен. Чуть повернувшись к Тере для проверки, не шутит ли по своему обыкновению девушка, наткнулся на глуповато-блаженную улыбку юнца и честно поправился. «Или убьем». «Нет, это мало того, что не педагогично, еще и не дипломатично». — наставительно заверила друга Элька, опережая Мирей, готовую встать на защиту несчастного подростка с нетрадиционной ориентацией так же рьяно, как часом раньше защищала заколдованных птичек. — Что ты предлагаешь? — Гал точно не видел иного выхода из патовой ситуации. — Покажи, что место в твоем сердце уже занято, — торжественно объявила Элька, лукаво сверкнув серо-голубыми глазами. Я не буду притворяться любовником Лукаса. Категорически отрезал принципиальный воитель, подкрепив фразу хмурым взглядом. Как тебя угораздило вообще такое советовать? А кто говорит о Лукасе? Удивилась Элька, наклоняясь еще ближе к приятелю. Давай-ка притворимся, что у нас Роман. Паренек поймет, что ты другого поля ягода, и живот вянет. Мири и Рент захихикали и намертво прилипли к экрану боясь пропустить хоть секундочку из грядущего увлекательного представления. Только бы воин согласился. Что нужно делать? Гал обдумал предложение девушки и, найдя его вполне приемлемым, потребовал подробного инструктажа. Держи меня! Попросила Элька, шустро перелезла на колени воина, поерзала для удобства, обвела его шею руками и велела. А теперь посмотри на меня ласково, «И громко скажи что-нибудь романтичное!» Эсгал торопливо выполнил первый пункт обязательной программы «Обнимание!» И Элька тут же прошипела, чудом удержав на лице мечтательную улыбку. «Не так крепко! Теперь-то я понимаю, почему тебе приходится платить женщинам! Даже если ты нравишься бедняжкам, им все равно потом понадобятся деньги на лекаря или их родственникам на гробовщика!» Воин поспешно ослабил объятие, надел на лицо подобие улыбки, более походящей на гримасу, вызванную реакцией на слезоточивый или нервно-паралитический газ, и едва слышно спросил, соблюдая конспирацию. А что романтичное говорить?» «О боже!» Элька возвела глаза к потолку трактира, но, конечно, никакого типа этой профессии там не обнаружила. «Видно, все на совет богов подались». А потому ответила сама, «Комплимент какой-нибудь скажи». Лицо Гала явственно отразило мучительный поиск в базе данных с зависанием, поэтому Элька милостиво подбросила приятелю намек. «Ну что-нибудь тебе во мне нравится, опиши это покрасивей». «Нравится?» Воин задумался, формируя ответ, и, наконец, родил его задумчивым полушепотом. «Ты живешь не разумом, Но сердцем, по его велению, я ценю это, хотя временами и жутко злюсь на твою неосмотрительность. «Нет, так дело не пойдет», — категорично заявила польщенная девушка. «Народ нас не поймет. Чтобы терю проняло, комплименты должны касаться внешности. Глаз, губ, ну и...» Элька неопределенно помахала в воздухе рукой. «Всего прочего». Короткий взгляд на Гала явственно подсказал, что на такой описательный подвиг он не способен в принципе». И Элька предложила. «Стихи, что ли, почитай? Ты знаешь какие-нибудь стихи? Лиричные стихи, а не героические оды о сражениях и великих воинах?» «Да». Почему-то резко посмурнев, кивнул Эсгал. «Но я не знаю, понравятся ли они тебе?» «Да какая нафиг разница? Мы ж не на конкурсе поэзии. Главное, читай с выражением». И погромче. Покрепче вцепившись в шею любовника и нежно заглядывая ему в глаза, посоветовала колдунье. Она ожидала услышать какие-нибудь рифмы в стиле несравненной королевы Бьянхи, про которую сплетничал Рагира, но ради мира в мире Алтарана готова была вынести и не такое».